Глава 15. Я сходил с ума. Проблемы на работе, проблемы дома. Казалось, вся моя жизнь стала снежным комом, с бешеной скоростью слетающим вниз с горы. Я уже не мог её контролировать так, как раньше. С детьми удалось помириться. Хорошо, что между гоночным треком и зоопарком я решил посетить последний. Почему-то, когда они с важным видом сообщили, что прощают меня, стало легче. хотя я толком не понимал, в чём моя вина. Точнее, вполне осознавал, что сорвался, но особой вины не чувствовал, только тяжесть. Зато в зоопарке мы отлично провели время. Дурачились, смеялись, пожирали варёную кукурузу, сахарную вату и пили лимонады. Лена, казалось, тоже расслабилась. Она уже не вздрагивала от случайных прикосновений. Привыкла или перестала обращать внимание? Хорошо бы если второе. После прогулки отвез их домой, а сам сообщил, что надо отлучиться по делам. Да уж, по делам. «Алло!» — грудной голос по ту сторону динамика. «Кристина, ты дома?» — спросил я. «Дома?» — мягко и обволакивающе ответила девушка. «Тебя через сколько ждать?» «Полчаса!» — ответил я и бросил трубку. Сильнее нажал на газ, и машина взревела. А Лена все никак не лезла из головы. Это, пожалуй, бесило больше, чем шум, исходящий от детей в первые дни. Я взрослый мужчина, а веду себя как тряпка. Нет, как слюнявый подросток. Уже через 27 минут я был у знакомой многоэтажки. Припарковавшись, нажал на домофоне нужные цифры. Дверь скрипнула и открылась. Девятый этаж. «Котик, привет!» Раздалось со стороны нужной двери, и я увидел призывно раскачивающуюся ногу в чёрном чулке. Подошёл ближе. Кристина облачилась в полупрозрачный пиньюар и чулки, успела даже накраситься. Привет, сухо бросил я, проходя внутрь. Шею сразу обвили две худощавые руки, девушка начала шептать на ухо, а мне от чего-то стало неприятно. Почти сразу я почувствовал себя каким-то грязным. Глубоко вдохнул, сильный запах парфюма, шампунь, когда-то мне нравилось сплетение этих запахов, теперь они не вызывали никаких эмоций. Идиотизм, Кирилл, я тебя не узнаю. Может, ты стал импотентом? Взял Кристину за руки и прижал к стене, жадно поцеловал. Ничего. Никаких эмоций. Отстранился, не обращая никакого внимания на обиженный взгляд девушки. Если честно, я по-другому вопросу. Я попытался выкрутиться. По-другому вопросу, смышливо переспросила Кристина. Да, я думаю, что нам не стоит больше видеться. Что? Как ты узнал? внезапно спросила она. Узнал что? Если она про то, что спит с одним из директоров моей компании, то я знал об этом давно. Или появились новые любовники? Проехали. Она поматала головой и попыталась улыбнуться. «Ты окончательно решил?» «Окончательно!» — кивнул. «Ну, я все равно буду рада тебя видеть». Девушка поднялась на цыпочки и влажно чмокнула меня в щеку. «Счастливо!» — попрощался я и вышел из квартиры. Скорее всего, навсегда. Домой ехал спокойно. И на душе почему-то стало спокойнее. Я не понимал, что происходит, но уже не пытался контролировать. В доме стояла тишина. «Он не могла. Только со второго этажа раздавался приглушённый детский смех. Я решил зайти к Марку и Софи. Лена, скорее всего, тоже с ними, если не топчется у моей комнаты с желанием обсудить моё поведение. Тук-тук. Можно? Я заглянул в комнату. Дети разместились по две стороны от няни, державшей в руках книгу, читали. О, папа Кирилл вернулся, Софи улыбнулась, сперва дёрнулась с кровати, но потом вернулась на своё место. Хотела обнять «А мы кота в сапогах читаем», — важно ответил Марк. Лена молчала, только не сводила с моего лица внимательного взгляда. Будто бы видела насквозь, почему-то покраснела и протерла щеку, выжидающей на меня поглядывая. Напряженно улыбнулась и повторила движение. Дотронулся до своей щеки. Что-то липкое. «Черт, помада!» Кирилл вернулся слишком быстро. Уже через полтора часа после того, как уехал, потому наличие яркой красной помады на его щеке позабавило. Кто-то явно хотел оставить этот знак, и меня это от чего-то задело, но я постаралась не показать виду. "Хотите съездить со мной на гоночный трек?" внезапно спросил он у детей. Марка оживился, София особого восторга не выразила, осторожно спросила: А что мы там будем делать? Как что, кататься? усмехнулся Кирилл Евгеньевич, всё ещё натирая свою щёку стойкой, однако, помадой. Мы же маленькие. девочка сощурилась, видимо, пыталась уловить подвох. Кто сказал? театрально удивился Кирилл. Более того, внутри самого центра можно погонять ещё и на электронных машинах. Поехали, поехали. Марк был рад с самого начала. И вот теперь мы в машине двигались в сторону гоночного трека. "Елена, вас что-то беспокоит?" спросил начальник. "Меня?" удивилась. "Ну да, вы слово не проронили. Наверное, просто устала за день." натужно улыбнулась, а потом повернулась к Марку и Софии. "Так, принцессы и пираты. Напомните мне, как мы будем себя вести?" Слушаться, хором ответили дети. А ещё не трогать ничего без спросу, произнесла София. И далеко от тебя не отходить, закончил Марк. От меня тоже можно далеко не отходить, смышливо произнёс папа Кирилл. Когда мы добрались до гоночного трека с трассы Красивого огромного и блестящего в свете заходящего солнца здания. Мне стало несколько легче. За этим строением, по задумке архитектора, расстилалась сама трасса. Перед ней высокие трибуны. Кирилл Евгеньевич о чём-то увлечённо рассказывал детям. Они на удивление внимательно слушали. Ну что, кто первый хочет прокатиться? спросил он, и у меня волосы на голове зашевелились. Он что, всерьёз хочет посадить детей за руль? Кирилл Евгеньевич слабо пробормотал: "Я думаю, какими словами лучше сообщить, что шеф не прав". "Елена, не переживайте. Просто я посажу кого-то из них на коленке", ответил он. "Я, я хочу", глаза Марка горели интересом. "Тогда пойдём выбирать машину", серьёзно ответил Кирилл Евгеньевич, потом обратился к нам. "Вы же нас подождёте?" Можете пока попить сок и поесть десерты в местном кафе. Они специально для нас не закрываются. «София, хочешь?» — спросила я у растерянной девочки. Она явно чувствовала себя не так уютно, как ее брат. Она сдержанно кивнула и почему-то вцепилась в мою руку. Из кафе с озвучным названием «Большой шлем» хорошо виднелась трасса. Мы с Софи, тихонько поедая мороженое... Внимательно наблюдали, как Марк и Кирилл Евгеньевич залезают в машину, как она плавно трогается, спустя какое-то время. Скорость совсем небольшая, видимо, Кирилл Евгеньевич всё же понимает, что с ребёнком. Извините, пожалуйста. К нам подошла девочка-официантка, совсем молоденькая, моя ровесница, с тугими, пышными дредами, светлыми у корней и голубыми к низу. Ну очень колоритная девушка. А это ваши дети? Она спрашивала с неприкрытым любопытством, но немного всё же смущалась. Это мои воспитанники, ответила я, чуть приобняв Соню. То есть это дети Кирилла Евгеньевича? Светлые брови девушки поползли вверх. У него же не было детей. Я почувствовала, как София напряглась. А это вы можете обсудить с Кириллом Евгеньевичем, улыбнулась, покрепче прижимая к себе Соню. «А они самые, что ни на есть, его дети!» «Извиняюсь!» Девушка раздраженно сощурилась и отошла от нашего столика. Мы с Софи теперь в тишине продолжили смотреть на гонку папы с сыном. «Лена, как ты думаешь, папа Кирилл хочет сдать нас обратно? Мы же ему мешаем!» «Что ты такое говоришь?» Удивилась. «Что позволило ребенку так думать?» В последнее время даже, по моему мнению, шеф изо всех сил старался наладить с детьми отношения, и мне даже казалось, что у него получалось. Но когда мама вернётся, он ведь захочет нас ей отдать. А ты сама, как хочешь, осторожно спросила я. Я я не знаю. Я соскочилась по маме, но с папой Кириллом тоже интересно. Я думаю, что папе Кириллу Тоже с вами очень здорово и интересно, и он бы с радостью проводил с вами всё своё свободное время. Мы не раздражаем папу Кирилла. Нет, конечно. Если бы раздражали, то повёз бы он вас сюда. Нет, наверное, с мнением проценила София. Так, пошли. Я вскочила с кресла и хитро улыбнулась. Куда? удивилась девочка. Пошли, пошли, поторопила, даже взяла её за руку, и легонько потянула за собой. Мы спастились вниз, Кирилл Евгеньевич с Марком как раз завершали свой второй круг, и я призывно помахала им рукой. Мы тоже хотим прокатиться, твёрдо сказала я, когда они остановились. Вас, Елена, мне будет чуть сложнее посадить на коленки. Улыбнулся Кирилл Евгеньевич.